Настроение, кому они нужны, эти мужчины? Да никому они не нужны. Да все они козлы. Если мужчина долго не ухаживает за женщиной, то его женой становится жаба, а он становится жматом. Только женщина может мужчине позволить быть щедрым, потому что щедрый – это человек, который все время освобождает энергию для нового. Если движения в озере нет, оно становится болотом. Если женщина долго живет одна, то она утрачивает способность получать, принимать Она начинает считать, что она недостойна этого, она не может. Либо она не может принять безответных действий, без оплаты. Я вам могу привести пример. У меня на семейной консультации была семейная пара, у которой случился колоссальный скандал. Ситуация произошла такая. Мужчина сделал все возможное, чтобы его жена не работала как лошадь. Он обеспечил ее финансово, дал защиту, и она работает в несложном формате, два дня в неделю, в свободном графике. То есть для нее работа, по сути, некий женский клуб, где деньги зарабатываются только на булавки. И у нее появилось очень много времени на обустройство быта, семьи. Муж приходит домой и видит, что все выстирано, готово первое, второе, третье и компот. Но в результате у них возник скандал. Он говорит, зачем ты все это делаешь, кому это нужно? Она отвечает... «Это нужно тебе». То есть скандал возник на ровном месте. Когда мы начали разбираться, то выяснили, почему это произошло. Он искренне попытался избавить жену от тяжелого труда, ему показалось, что она стала изображать что-то такое, оплачивать, показывать. «Смотри, я тоже работаю, я дома тоже устаю, вот тебе и первый, и второй, и рубашки постираны, дети накормлены, я не бездельница». То есть это у нее какие-то комплексы всплыли. Подсознательно мужчина хочет совершить для женщины бескорыстный подвиг – Он опечалился от того, что она пыталась оплатить то, что он хотел просто подарить ей. Муж ждал, что жена восторженно поблагодарит, а она тяжело вздохнула и сказала «Хорошо, я возьму это и отплачу тебе тем-то и тем-то». Я расскажу еще одну историю. У меня было несколько близких друзей. Мы вместе через многое прошли, служили вместе в армии. Потом у нас был совместный бизнес, мы много общались. Естественно, мы приглашали друг друга на дни рождения и праздники, дарили друг другу подарки. И в какой-то момент мы собрались, поговорили и решили не дарить больше друг другу подарков, потому что тебе дарят что-то, а ты думаешь, он на 200 долларов подарил, значит, мне в ответ надо тоже на 200 баксов отдарить. И мы договорились, давайте лучше эти бабки на себя тратить, потому что мы друг другу дарим всякую ненужную ерунду. В итоге у каждого куча ненужного барахла и стресс, и мы решили больше этого не делать» только спустя какое-то время возобновили практику дарения подарков, научившись это делать правильно, потому что эта эмоция все равно нужна в жизни. То же самое происходит и во взаимоотношениях мужчин и женщин. Мужчина пытается что-то делать, а женщина старается отплатить. А мужчину это напрягает. Или притягивает к женщине мужчин, которые говорят, мы с тобой спина к спине, мы группа, мы команда, поодиночке мы заработаем одну зарплату, а вместе у нас будет две зарплаты, и мы же сэкономим на жилье. И вот сидят... Два придурка, которые высчитывают, сколько они могут вместе сэкономить и заработать. То есть не мужчина и женщина, а бизнес-партнеры. А потом думают, и почему им вместе не живется. Вот я, например, не хочу жить со своим бизнес-партнером. Я хочу жить с женой. Если женщины перестает всем все отдавать, когда она перестает быть матерью Терезой, то у нее появляется шанс на личную жизнь. Сильная женщина всегда теряет способности понимать свои желания. Кажется, что сильная женщина – это хорошо, но на самом деле это женщина, не понимающая свои желания. Ей кажется, что она может просто удовлетворить свои насущные потребности. Да, может, но вдруг оказывается, что у нее есть потребности, которые она сама никогда удовлетворить не сможет. Из этого вытекает следующий пункт. Чрезмерная занятость. Одинокие женщины обычно очень успешны в бизнесе. А если это одинокая мать, то это вообще основа экономики. Потому что ответственная женщина с сильным материнским инстинктом и привязанностью к ребенку способна горы двигать. Если вы говорите «я так устаю на работе», вы зря так много работаете. Потому что потом ты будешь усталой лошадью без личной жизни. Если ты работаешь как лошадь, устаешь как собака и лечишься у ветеринара, значит что-то надо менять в жизни. Женщине не надо много работать. Если вы трудитесь на перспективу, на карьеру, чтобы выплатить кредиты, то вы просто дура. Дура не в смысле ваших умственных способностей, а дура, которая не знает, как все сделать правильно. Неправильно, если тебе 22 года, у тебя кредит и ипотека, потому что ты живешь с мыслью, все равно помощи ждать не от кого. А вот когда я все сама заработаю, тогда и привлеку любовь. Но потом ты привлечешь такое что-то сопливое на тонких ножках, не несамостоятельное и ленивая которая будет сидеть на твоем диване и катать на твоей крутой машине девок». Это довольно частый случай в моей консультационной практике. Она работала, работала, упахалась. И кого в результате она привлекла? Конечно, альфонса какого-то. Но как ты привлечешь нормального мужчину при таких условиях? Нормальный мужчина хочет что-то дать. А что он может тебе дать, если у тебя уже все есть? И ты такая сидишь и думаешь, что мне завести, хомячка или мужа. А потом спрашиваешь у меня, почему в мою жизнь приходят только бесхребетные мужчины? А я отвечаю – А ты посмотри на себя в зеркало. У тебя выражение глаз, как у майора спецназа ГРУ. И тебя не победить. Тебе 32 года, у тебя два высших образования, у тебя все налажено, ты можешь своего садовника загрызть. Кого ты можешь притянуть? Только детки притянутся, под крылышко залезть. И такие семьи бывают. Властная мама, папа, детки и хомяк. Причем папа на уровне где-то между детками и хомяком. И вот такие деловые потом плачут на консультации. Я хочу быть замужем. Но замужем – это за мужем. А ты сама себе выбрала такую жизнь. Ты себе столько сил раскачала, мужских, что все, ты уже не женщина, ты плохой мужчина. А тот, кто приходит в твою жизнь, он не мужчина, он плохая женщина. Безоглядное служение. Недавно одна девушка мне сказала, что некоторые ведические психологи говорят, что женщина должна безоглядно служить мужчине. «Почти все правильно, но только почти. Потому что служить надо только своему достойному мужу. Я об этом уже писал, что тут важны все три составляющие. Только своему, только достойному, только мужу. Нельзя безоглядно служить, пытаться помочь недостойным». В девяностые годы, когда было много алкоголиков и наркоманов, одна моя знакомая женщина решила спасти одного такого персонажа от наркотиков. Но в результате очень быстро сама. Подсела на них, деградировала буквально за несколько месяцев. Невозможно помочь таким людям. Спасайтесь от них сами и побыстрее. Женщины говорят себе, но он без меня пропадет. Но он и с тобой пропадет, еще и тебя за собой потянет. Бывают исключения? Бывают. Хотите пробовать? Пробуйте. Но пока женщина не скажет «пошел вон из моей жизни». Он будет сидеть тихонечко, плевать ей на диван и говорить «помоги мне». Я без тебя не могу, я без тебя пропаду». Стараясь сделать кого-то счастливым, вы становитесь вместо него несчастным. Как мужчина может сделать свою женщину счастливой? Он забирает ее проблемы. Но если женщина начинает делать кого-то счастливым, забирая его проблемы, она их не переживет. Женщина старается изо всех сил жалеть кого-то другого, чтобы не думать о том, как жалко на самом деле себя. Часто женщина не может пройти мимо бедолаги или циничного ублюдка – И вот одного она хочет переделать, а второго она хочет осчастливить. Ей кажется, что то и другое в ее силах. Но это не в ее силах. Она не может сделать ни того, ни другого. Это не ее компетенция. Это как бы к вам в магазин зашли гаишники и сказали «дайте накладные на пиво». А вы бы им ответили «друзья, бляхи на вашем пузе говорят о том, что это не ваша компетенция». «Но мы ж полиция». «Нет, вы гибдэ, да и идите занимайтесь своими делами». «То же самое и здесь». Не пытайтесь сделать кого-то счастливым за счет своего собственного счастья. Если мужчине плохо, значит он должен начать интенсивно помогать другим. Если женщине плохо, ей ни в коем случае не надо помогать другим. Наоборот, ей надо начать избавляться от помощи другим, потому что и плохо-то от того, что она уже всем помогает, и это окружающие уже заметили и этим уже пользуются» у каждой среднестатистической русской женщины есть целый клуб людей, которые используют ее изо всех сил. И она бегает от одного к другому, всем помогает. Там с котами сидит, тут с детьми, и там кого-то подменила. Существует список людей, которым женщина не должна служить, но она служит. Это дети, сестер и братьев, какие-то дяди и тети, одинокие подруги, родители бывшего мужа, церковь. Религиозные организации очень любят одиноких незамужних женщин, которые считают, что раз у них жизнь не складывается... Надо пойти в церковь, храм, организацию и начать там служить. И тогда тебя все увидят, заметят, и пастор на тебе там женится, несмотря на то, что он женат. Ничего такого не получается, в итоге она изматывается. Потому что все вокруг думают, раз ты это делаешь, значит, это тебе нравится. Желание иметь детей любой ценой. Для чего женщина хочет получить ребенка любой ценой? чтобы получать любовь, не прикладывая особых усилий. Потому что с мужчиной надо отношения строить, а с ребенком можно этого не делать. Он же никуда не денется, он же маленький. Он только лет через шестнадцать сможет убежать. Поэтому она говорит мужчине, «Мне ничего не надо от тебя, дай мне только ребенка, на память». Это сумасшествие, дорогие женщины. Вы думаете, а вдруг в моей жизни никого не будет, но останется ребенок?» Но знаете, что женщина, надеясь получить много любви от своего ребенка, эмоционально насилует его? Эта любовь по принуждению она делает ущербным своего ребенка. У мальчика, который вырастает с такой мамой, складывается стойкий стереотип «Этим бабам только давай, давай, давай». Они только тянут, тянут, тянут, и им все мало. Потому что все детство мама что-то вкладывала в него и теперь что-то ожидает. Своей личной жизни у нее не было, она будет попрекать его и говорить «Я всю жизнь тебе отдала, тебя подымала, ночей не спала». «А кто тебя просил вообще?» Говорит она в ответ слышит «Ах ты, неблагодарная тварь!» А девочки выросшей с такой мамой, стыдно стать счастливой. У нее возникает некий комплекс. Она тоже думает, что надо пожертвовать всем ради матери. И потом они так и живут. Мама и стареющая девушка. Маме 60 девушке 40 Почему замуж не выходишь? Ну как же? Это мама. Она для меня все сделала. Как же я ее оставлю? Когда начнешь заниматься семейной жизнью, жду, когда мама умрет. И это не шутка, это серьезная реальность. И ничего ты с этим не сделаешь. Я пробовал несколько раз, но мама, куда маму деть? Причем такая мама может быть и при наличии папы. Бывают такие папы, которые живут в своей раковине и не вылезают из нее, потому что мамы их задавили напрочь. Желание иметь детей любой ценой может сыграть злую шутку и в браке если женщина хочет привязать мужчину любой ценой. Через детей это не получится. Мужчины не привязываются таким способом. Любовь к безопасным мужчинам. Кто такие безопасные мужчины? Например, женатый. Это очень безопасно. Он, конечно, на мне бы женился, если бы не эта жена. Это не я виновата это просто так сложилось, что я влюбилась в женатого. Он ничего с этим сделать не может. Приезжает так иногда... Раз в месяц. Или отношения на расстоянии, это тоже очень безопасно. Ухажер в интернете сидит где-то там в Хабаровске, рассказывает, что ты богиня, и женщины говорят «Да, он меня любит». А потом задают такие вопросы. Что делать, если ухаживание продолжаются 8 лет по интернету, а он все не женится? А на самом деле нет никаких ухаживаний. Они находятся на первой стадии знакомства. Ему не надо жениться. Потому что не надо, в интернете всегда есть кто-то. Безопасный мужчина – это тот, который никогда не будет вашим. Вы просто придумали некую схему, которая оправдывает то, что ничего не получается, и говорите, у меня же ухажер в Германии, он скоро приедет. Ну, пока не складывается, потому что визу не дают, и у нас санкции, осложнения с немцами. Да, у нас осложнения с немцами с 1941 года. Это просто отмазки, если бы хотел, давно приехал. Одна девушка на лекции рассказала историю, как она долго по интернету переписывалась с каким-то дяденькой, целый год. И он через этот год решил приехать. И она вдруг ответила, «Не приезжай, сволочь, я тебя не люблю, не вздумай приезжать, я тебя вообще ненавижу, ты вообще не мой человек, ты вообще водитель автобуса». Почему это произошло? Потому что ей стало страшно, что что-то сейчас изменится. Потому что все было так классно. Он сидит где-то там... Говорит ласковые слова, и раз можно отключить, можно снова включить, и все это так красиво, а может быть он сидит там за монитором и пукает, никто же не знает, но ты этого не слышишь, и у тебя все так мило, тебя ничего не расстраивает, и это и называется безопасность, любовь к безопасному мужчине. С таким же успехом можно влюбиться и в Диму Билана. Просто он еще не знает меня. Если бы узнал, то бросил бы всех своих шлюх. Безопасными мужчинами могут быть не только те, кто живет недалеко или недоступны, так или иначе, но и те, кто очень сильно увлечены чем-то, заняты духовной практикой. Какой-нибудь монах или подвижник. И она говорит, «Нет, ну он, конечно, меня любит, если бы не его любовь к Богу. Вот как только ему Бог надоест, он будет мой». Есть еще вид безопасных мужчин, те, кто вас игнорируют. Я его люблю чистой, настоящей любовью, не какой-то похотливый, как все эти шлюхи. Нет, я просто его люблю, и мне больше никто не нужен. Это все очень хорошо, но все вместе называется, как просто и быстро остаться одинокой. Жизнь, посвященная детям. Дело в том, что для нормального воспитания детей нужны два адекватных родителя. Дети практически никогда не будут нормально, адекватно воспитаны, они будут ущербны эмоционально и психически, если у них нет адекватных родителей. Родители при этом могут быть живы-здоровы и даже жить вместе, но если они неадекватны, нормального воспитания не получится. Только у адекватных, любящих друг друга счастливых родителей получаются нормальные полноценные дети».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 Однако здесь есть множество тонкостей. Первое и самое главное правило для женщин – не вздумайте искать себе мужа. Если вы ищете готового мужа, достойного, ценного, значит, вы встали на хрупкий лед, и вскоре может наступить разочарование. Никто не будет соответствовать вашим представлениям, ибо то, что вы ищете, просто не существует в природе. Вы себе как будто говорите «хочу найти кучерявого белобрысого негра с голубыми глазами». Ага, и с жабрами еще, чтобы в аквариуме жил. Это, наверное, классно и красиво, но в природе такого не бывает. Но женщина его придумала, потому что пришла пора искать мужа. И, скорее всего, она этого мужа просто назначит. То есть это не он докажет, что достоин быть ее мужчиной, а она его сама назначит на это место. Женщина не должна искать мужа. Она может разрешить мужчинам за собой ухаживать, чтобы они в процессе могли проявить себя. И уже у тех, кто это сделал, будет возможность стать достойным человеком для нее. Женщина должна сама выращивать себе мужа, а не искать. Когда она ищет, то это выглядит так, как будто пришла в овощной магазин за пиццей. Но там нет пиццы, там овощи. А женщина заявляет, что будет искать там пиццу, пока не найдет. И отвечают что она сумасшедшая, ибо в овощных магазинах не бывает пицц. она отвечает, что еще и в хлебный сходит, и в хозяйственный. И вот она ходит, ищет, и иногда ей начинает казаться, вот она, пицца. Но на самом деле это обычный хлеб упал в красную краску и стал очень похож на пиццу. Повторю, надо просто дать возможность проявиться всем мужчинам, которые за тобой ухаживают. А чтобы было из чего выбирать, надо выглядеть хорошо, потому что мужчины хотят общаться с красивыми женщинами. Одна, допустим, так умна, владеет беседой, но у нее огромная волосатая бородавка. Сразу все, мужчина теряет интерес. Мужчины всегда интересуются привлекательными женщинами. Бог не случайно сделал женщин красивыми. Так что следите за собой, чтобы мужчины стремились к вам, а среди них уже выбирайте достойного. Женщина должна понимать, что пока она не замужем, она обязана так строить отношения, чтобы стать для мужчины заметной но она должна привлекать только достойных мужчин. Это не значит, что она будет ходить полуголой и пытаться выскочить замуж любой ценой. Как встретить мужчину, который полюбит? Среди женщин распространен миф, что хорошего мужчину найти невозможно, их просто нет, а если и есть, то очень мало. Самое нелепое, что я слышал, на одного мужчину приходится 17 женщин. То есть некая женщина долгое время реально жила с этой мыслью и не замечала мужчин вокруг. Некоторые дамы все же считают, что соотношение мужчин и женщин один к одному, но при этом они всерьез думают, что все мужики – алкоголики, бомжи, геи или, что еще хуже, женатые. Даже если убедишь женщину, что есть нормальные мужчины, то она все равно скажет «ну встретить-то их негде». А я сейчас спрашиваю «а где ты пробовала их найти?» И знаете, какой самый распространенный ответ? «На работе». Но фишка в том, что на работе работают И на рабочем месте найти себе родственную душу достаточно сложно. Более того, искать любовь на работе даже опасно, так как есть риск потерять само рабочее место. Если вы встречаетесь с кем-то в других местах, то это остается только там. А что делать, если у вас не сложится отношения с коллегой? И что вы будете потом делать с этим коллегой? И так нелегко найти хорошую работу, зачем сюда вмешивать еще и отношения? Я вам скажу по секрету. Мужчины вовсе не склонны искать жен на работе. Сексуальные развлечения – возможно. Мужчины так могут – пошел, поработал, а после обеда опылился. Но искать любовь на работе – нет. Мы испорчены какими-то фильмами вроде служебного романа, но на самом деле люди на работе работают, они ищут любовь. Конечно, бывают исключения, но они лишь подтверждают правила. Так что искать родственную душу на работе – нет смысла. Все мужчины, которые начинают отношения, начинают с сексуального интереса. Для самого себя ему обычно мало что надо. Мужчины не сидят и не думают, мне надо найти любовь, завести семью, потому что мало у меня ответственности, я очень мало работаю, надо работать в шесть раз больше, потому что надо завести семью, детей и хомяка, и помидоры до горизонта на даче. Мужчины мечтают о ярких, приятных впечатлениях, причем желательно сексуальных. Они начинают именно с этого. Мужские мечты примерно такие – Он сидит, пьет кофе, ест круассан. Тут заходят три женщины. Блондинка, брюнетка и рыжая. Голые, конечно, мы же сейчас говорим о мужских мечтах. И они говорят ему, «Ковбой, не хочешь с нами безответственно проехаться в наши апартаменты?» Ковбой тут же соглашается, исчезает на три дня. И потом друзьям рассказывает, что произошло чудо. «Был на райской планете». И главное, после всего они сказали, «Ну, пока» братан, мы можем уйти и исчезли. И никто не писал ему потом трагических смс. Давай расставим все точки над и. Мужчин первым делом привлекает женская внешность, потому что мужчине очень важно, как выглядит женщина. И поэтому дамы такие красивые с длинными волосами, ресницами, с такими гибкими соблазнительными фигурами. Не случайно Господь сделал женщин такими красивыми. Допустим, мужчина знакомится с женщиной, она красива, но глупа. Помешает ли это ему? Вряд ли. Может, и к лучшему, что она не сильно умная. Мужчина не собирался с ней участвовать в что, где, когда. Он хотел получить секс, и интеллект здесь особо не нужен. Но теперь посмотрим на ситуацию с другой, женской стороны. Красив, как бог, но глуп, как бревно. И ситуация сразу заиграет совсем другими красками. Женщине такое не подходит... Ей подавай умного, который знает столицу Гондураса и нормально изъясняется, а не мычит как неандерталец. Она привлекается интеллектом мужчины. Мужчины всегда не привлекательнее женщины, для них это не главное. У нас есть хорошие качества, но красота среди них не фигурирует. Представьте, что у вас избранник красив, как Брэд Питт, но тупой, как мистер Бин. Долго ли продержатся эти отношения? Это не значит, что внешность не важна. Конечно же, важна. Вряд ли какая-то женщина ищет страшненького, но... «Интеллект важнее. Женщина думает, пусть он лучше хромает, но будет с мозгами. А у мужчин все наоборот. Вот он знакомится с женщиной, и умницей, и добрая, но страшная, как атомная война. Нет зубов, грудь на спине и с одним ухом. И все, сразу отвращение. Никто из мужчин не скажет, лишь бы человек был хороший. Все смотрят на красоту. Не верьте, если кто-то пытается протолкнуть другие варианты». Мужчине крайне важно, как выглядит женщина. Если она ему внешне не нравится, если нет сексуального влечения, то ничего не получится. Эмоции, интеллект, духовность – позже, в начале тела. Если бы не было этого первого сексуального порыва, этого аллогичного состояния, этого затмения, то, возможно, человечество бы уже вымерло. Мужчина смотрит на женщину и теряет голову. И это нормально. Но ненормально на этом закончить отношения. Для мужчины в порядке вещей спросить сразу после знакомства – «Мадам, и куда мы сейчас поедем, к вам или ко мне?» Потому что он думает, а вдруг прокатит, дешевый вариант, зачем напрягаться-то до свадьбы? И тут она отвечает, «Конечно, к вам. Прямо сейчас мужчина сразу поет «Аллилуйя». Благодарит Бога и Деда Мороза, сбылись мои мечты. Мужчина никогда не будет менять и усложнять систему, если можно все сделать легко». Однако, если по легкому сценарию не сработало, если женщина отказала, это не значит, что мужчина перехочет и уйдет без следа. Нет, он останется, потому что женщина его все равно привлекает. Он начинает с ней общаться, ухаживать, потому что на самом деле мужчине это тоже приятно. Вопрос с сексом отодвигается до поры до времени, причем, возможно, что пока решается в другом месте. И знаете, что в тот момент, когда ваши интимные отношения случились, то на этом уровне они остановились. Вы будете жить на этих отношениях. Это как будто вы купили двухкомнатную квартиру и в нее въехали. Все. Что бы ни произошло, вы будете устраивать быт в рамках этой двухкомнатной квартиры. Потом вы можете говорить, я хочу шесть комнат. но ну, что нужно сделать, чтобы получить эти шесть комнат? Только расстаться с двухкомнатной квартирой. Сама она не разрастется. Такого не бывает, что живешь-живешь, а утром жена говорит, дорогой, к нам за ночь припочковались две комнаты. А мы всегда надеемся, что отношения именно так. Сами вырастут. Многие говорят, есть исключения из правил – Ну что ж, рассчитывайте на исключение из правил, я ориентируюсь на статистику и скажу вам, что в 99% случаев отношения расти потом не будут. Такое может случиться, но для этого должно что-то произойти, некая катастрофа, когда отношения распадутся на ноль и сложатся снова. В начале отношений мужчина боится обломаться, а женщина опасается, что она окажется навязчивой что они подумают, будто она шлюха какая-то и со стороны выглядит, как будто она спрашивает «Малый человек, вашей маме невестка не нужна?» Это у мужчин может быть такое и есть, у пикаперов, например. Их стратегия, начиная с чего-то несложного, а потом все идет дальше. Что такое пикаперство по своей сути? Это преодоление страха, что тебя сейчас пошлют к черту. Где познакомиться? Где же можно встретить мужчин? На всевозможных вечеринках и встречах. Я открою вам страшный секрет. Только для этого они и устраиваются. Мы сейчас возьмем некое идеальное общество, в котором все хотели бы жить. И в нем существуют разные типы людей. Семейные пары, незамужние девушки. И в нормальном обществе считается правильно оказывать покровительство незамужним девушкам. Скажем, семья, и в ней есть какие-то племянницы, сестры. В наши дни мы как-то жмемся им помогать, а раньше все было по-другому. Вспомните старые фильмы. Приехала девушка поступать в институт. Идти в общежитие – это был какой-то низкий жанр. Отправляли к дядям, тетям, которые уже чувствовали какую-то ответственность. Причем, если они шли куда-то в гости или на мероприятие, то они брали с собой эту девушку. И до сих пор самая эффективная, когда на вечеринку приходит защищенная девушка. Семейная пара, с ней незамужняя девушка – это самый крутой вариант. И даже жена из этой пары может попросить мужа «ну-ка, пригласи ее танцевать» чтобы окружающие молодые люди заметили, что девушка вызывает интерес. При этом они видят, он потанцевал с ней и пошел к жене, а она осталась свободна, и уже не страшно к ней подойти. На самом деле очень мало бесстрашных мужчин, потому что в любой момент может рухнуть их мужское достоинство. Вдруг кто-то скажет «Ну куда ты ты лезешь?» Это очень страшно. Поэтому мужчина может никогда на это не решиться, просто подойти». Так что вечеринки в качестве места для знакомства очень удачны. Но только не такие, где все набухались, нанюхались кокаина и голые прыгнули в бассейн, а потом началось крутое немецкое порно. Нет. Мы говорим о нормальных вечеринках. Но такие сейчас редко бывают. У всех дом – работа. И девушка с работы приехала, вконтакте уселась и выкладывает котиков и цветочки. Как будто мужчина это все увидит и сразу бросится к ее ногам. Ещё прекрасные места для знакомства – всевозможные курсы, семинары, тренинги, ретриты. Места, где тусуется народ. Женщина, которая хочет выйти замуж, должна быть записана минимум на три таких семинара. Где ещё можно встретить мужчину? Ходите в музеи, причём неважно какие. Поверьте, те, кто туда ходят, точно не алкаши. Конечно, там бывают и странные люди, но ничего, нам и странные подойдут». Вот я, например, часто хожу в музей. Недавно был в Оренбурге и отправился в Кривический музей. Я видел клетку, в которой сидел Емельян Пугачев. И там какие-то люди ходили, причем в основном мужчины. И вы можете также ходить по музеям. Для чего вам туда идти? Для того, чтобы смотреть на клетку Емельяна Пугачева? Нет. Чтобы спросить у мужчины рядом, «А что это за железная хрень?» Девушка, это клетка, в которой сидел Емельян Пугачев. «Что вы говорите? Вы так интересно рассказываете...» Ну, что-то она маловато. Или Емельян был маленький. Ну да. А вы что, не в курсе? И все. Вот так и пошло. Мужчина уже оказывает вам какую-то помощь, не боясь быть отвергнутым. Так что спрашивать надо у мужчин, а не у бабушек у входа, которые сидят там с 1937 года. Даже если вы не выйдете замуж за этого человека, сама мысль, что вам кто-то помогает, и вы этого достойны, это очень круто. Поднимает самооценку. Еще одно место для знакомств – Библиотеки. Конечно, бывают странные библиотеки, а бывают хорошие, красивые, качественные. В Минске, например, такую библиотеку построили, что там, наверное, можно переженить половину Европы. Там вы можете попросить подобрать книжку, помочь с чем-то узнать что-то у мужчин. И он в ответ сразу же легко отзовется, ему это ничего не стоит. Он может напрячь если вы попросите у него 600 евро, а вот показать, где тут стоят книги Стругацких, ему очень легко». Конечно, если нет сексуального притяжения, вам 94 года, а он юноша 19 лет, то это не сработает. Если вы бабулечка, то вам надо тусить там, где дедулечки. А вообще, у нормального человека должен быть список всего, где что происходит. Это надо изучать, мониторить. Это и есть личная жизнь, что-то, что происходит вне работы. Нужно постоянно знать, где какие мероприятия идут, их масса, бесплатные или недорогие. Еще очень хорошее место для знакомства – это каток, особенно если ты плохо катаешься или даже делаешь вид, что не умеешь. Та, которая лучше всех катается, одна и уедет, а та, которая шесть раз упала и еле ползала, ее и до дома довезли, и кофеечком напоили, и коленочки растерли. Это хорошее место, и женщина ощущает себя ненавязчивой, и мужчина чувствует себя хорошо. Если у вас есть ребенок, то вы можете участвовать в жизни класса и школы. Но не в прямом смысле, не маниакально, как некоторые родители. Школа – хорошее место, где вы можете у кого-то просить помощи, общаться. Если вы обладаете неким театральным талантом, то очень рекомендую экскурсии по родному городу. Каждый город полон каких-то тайн. Возьмите фотоаппарат и просто ходите и спрашивайте, а что это за здание, а как туда попасть, сюда. И поверьте, 10 человек пройдут мимо, 11 остановится а с 12 у вас начнутся отношения. Не хотите по одному городу ходить, поезжайте в соседний, и там делайте то же самое. Новый ресторан, церковь, только не свои, где вы ко всем привыкли, а новые. Вы должны немножко выбиваться из своей зоны комфорта. Места, где вы будете нуждаться в помощи. И это должно быть очевидным. Этого не нужно стесняться. Книжный магазин. Только в основном не книги там покупайте, а вопросы. Задавайте мужчинам, где что лежит. Магазин бытовой техники или электроники. Тоже спрашивайте не у людей в униформе, а у тех, кто там просто ходит, у покупателей. Там обычно огромное количество людей и мужчин особенно много. И им можно задавать самые глупые вопросы. И мужчина сразу начнет тебе рассказывать и показывать, «А двадцать четыре – это что значит?» «Это диагональ. А диагональ – это сверху, снизу? И почему в дюймах? А в плоских телевизорах где лампы?» «Нужно озадачить мужчину, и он тогда начнет тебе объяснять. Не надо бояться, что он не будет это делать. Мужчинам нравится объяснять женщинам. И даже если, опять же, десять человек тебе не ответят, то одиннадцатый сделает это» и тебе какая разница, тебе же нужен как раз этот самый одиннадцатый, а эти десять, может быть, они женаты или геи, или просто устали, или вообще женатые геи. Магазины с музыкой, фильмами. Аналогичная история. Начинайте выбирать, спрашивать, общаться. Начните бегать. И здоровье заодно поправите. Но бегать надо не вдоль трассы, а по специальным дорожкам в парках. По трассам здоровье не в четыре утра и не в одиннадцать вечера, а в самое оживленное время. В этой ситуации вы очень убедительно можете общаться, особенно если упали в повязке на лбу и в шортиках. Женщины в такой ситуации, возможно, и мимо пробегут, и мысленно еще и поиздеваются. Наши упал овца, да? Слаба, слаба. А мужчина начнет нервничать, спасать, поднимать, потому что это в его природе. Или даже если ты просто сел и задыхаешься после бега, и то он поинтересуется. Не нужна ли помощь? Сходите в кино. И не за три минуты до начала сеанса, придите за час. Походите в фойе, в кафешечке посидите. Попросите помощи, например, если билет в каком-то электронном формате надо купить, как в новых кинотеатрах. Обратитесь к мужчине. «Помогите, я в растерянности». Автомат сажал мою карту и выплюнул потом. Концерты, особенно всяких комиков. Мало кто ходит на эти веселые представления, а там люди в очень хорошем настроении. После юмористического концерта единственный, кто в депрессии – это сам комик». А зрители все на позитиве, они расположены ко всем, хотят начать делиться впечатлениями. Стадион очень хорошо, потому что это не нормальное место для женщины, она там теряется. И не надо реально болеть, а потом пить фанатов команды соперника. Но нужно задавать все эти глупые женские вопросы. Огромное количество мужчин даже забьет на футбол. Вокруг 40 тысяч психов, а тут вдруг «женщина рядом». Но тут нужно само быть в адеквате знать, что к чему. Не садиться, например, на такие места, где лучше не сидеть. Кулинарные курсы. Там очень интересно и полезно. Очень круто отправиться в какое-нибудь путешествие или паломничество. Особенно в Индию. В поездке вам вообще все будут помогать, особенно если вы заболеете. Все тут же все побросают и бросятся лечить и помогать. Любые путешествия, не обязательно в Индию, в Европу, на автобусе, например – Есть хорошее путешествие. Там такая атмосфера, что все немножко вне зоны комфорта. В зоне комфорта обычно у вас никого нет. Вы уже создали этот комфорт, и там потому и комфортно, что там никого нет. Пляж. Хорошее место. Там можно попросить последить за вещами. Может быть, чем-то придется рискнуть своим полотенцем, например. Попросите соседа, молодой человек, посмотрите за моими вещами. А то тут вокруг сплошное варье. А вам я доверяю. А потом вернуться и сказать «Это было так мило с вашей стороны. Большое спасибо». Ну, как нормальный человек скажет после этого «Кыш, кыш, пошла отсюда!» Ну, конечно, для этого нужна некая форма физическая. Многие женщины на пляже будут выглядеть менее привлекательно, чем, например, в библиотеке. Коллективные виды спорта. Но не такие, как женская команда по керлингу, а что-то такое, где есть мужчины и женщины Например, акробатический рок-н-ролл. Правда, это, конечно, больше подойдет для молодых девушек. Лыжный курорт – шикарная вещь. Там главное, чтобы ты не умела кататься на лыжах. Если будешь носиться там крутая, как белая молния, никто с тобой знакомиться не будет. А если еле вышло, ноги подгибаются, сразу появятся ответственные товарищи, которые уже два дня сам ездят и сразу захотят вам помочь. Начните выгуливать собаку в парке. Только не надо ее себе заводить, заведите лучше все друзей с собаками. Во-первых, вас друзья будут очень любить, потому что их-то собаки и прогулки с ними уже очень достали. И вам это не в напряг выйти раз в месяц, это не каждый день по три раза выгуливать. А там, где собашники ходят, все это очень легко, тут задаются вопросы, завязывается общение. А что у за собачка, что за порода? И вроде бы вы тут вообще ни при чем это, собаки друг другу интерес проявляют. А как зовут хозяйку этой прекрасной собаки? «И вот уже познакомились, и можно попросить подержать собаку и отойти куда-то, вроде как попудрить носик, а потом уже все, он вам оказал услугу». «Можно также гулять с детьми, с какими-то племянниками, родственники тоже с большой радостью будут давать вам выгуливать своих детей». «А мужчина в парке с ребенком – это вообще такая няшка! Я гулял со своим маленьким ребенком и был звездой, все подходили, задавали разные вопросы, умилялись!» «Сходите в поход». «Но не так, что ты сама всех ведешь, себя загрузила и еще говоришь, «Ну что, слабочье, я мастер спорта по туризму, набрала вас, каких-то лосей слабых!» А потом их гоняешь, сама тащишь. «Нет!» Взяла рюкзак в 2 кг, тут же натерла ногу, чтобы тебя все несли и жалели. И даже не пошли в поход потом. Все ушли, а он остался помочь пластырь купить, мозольку спасать. «Сплавы на реках, гонки – тоже отличные места, где вы нуждаетесь в помощи». Ходите учиться в автошколу Даже если у вас есть права, ничего страшного Приличная женщина раз в три года Перездаёт на права, потому что там можно Встретить свою любовь Но надо серьёзно подойти к вопросу Потому что все мужчины там умеют водить Им не терпится всем показать, что они могут Так что задавайте им вопросы, просите помочь Кстати, для знакомств Хорошо завести специальную визитку Которую вы легко раздаёте всем, с кем познакомились Как должна выглядеть Визитка незамужней женщины? Контакт вконтакте и номер специального телефона для ухажеров. Вообще незамужней девушке стоит иметь особый телефонный номер для ухажеров. То есть все остальные контакты вы держите на другой симке или телефоне. А если ухажеры достают звонками или вообще попадается телефонный маньяк, вы просто меняете карту. Потому что не надо оставлять им постоянные телефонные номера и адрес, не надо говорить. Должны же быть какие-то правила безопасности. Одна женщина во время моего семинара подняла руку и сказала «Сатя, можно мне воспользоваться ситуацией?» После чего подошла к доске написала на ней свой номер телефона и имя и предложила позвонить для знакомства тем, кого она заинтересовала. Мужчины легко возьмут визитку или запишут этот номер, потому что это же не значит, что нужно на ней жениться. Иногда мужчина сидит после такого семинара или просто время пришло подумать о личной жизни и говорит себе «Ну, елки-палки». Надо же мне начать за кем-то ухаживать. Но за кем? Вокруг миллионы женщин. На них же не написано, что они свободны. И тут он вспоминает. О, Наташа с семинара. Она же сама дала понять, что не против ухаживаний. Она же сама написала телефон и дала визитку. И мужчина спокоен. Потому что в этом случае она не скажет, «Ты что, дебил, что ли? Это мой рабочий телефон. Я торгую трусиками на рынке. Куда ты вообще лезешь?» Он звонит и говорит, «Здрасте». А мы тут с вами на семинаре рядом сидели, у известного семейного психолога. Он такой мордатенький, вы помните, да? Я Сергей, а вы Наташа. Вы мне визиточку оставили. Спасибо огромное. Просите за наглость, но если это вдруг в ваших планах есть, выйти в свет и пообщаться, я бы с удовольствием составил вам компанию. Хотел вас пригласить, куда вы хотите. Наши мысли, где найти пару, это все от лени и от дурости. Люди... Везде есть, просто мы тупим. Главное попасть в ситуацию, в которой мужчина может оказывать женщине услуги. Если вы придумаете что-то свое, почему бы и нет?